Поспать мне удалось немного, часов пять от силы. Разбудил меня Рау. «Вставай, Снар!» – прорычал он. «Какого черта?» – заворчал я, с усилием открывая глаза. Спать после всего произошедшего вчера хотелось нереально, и организм отчаянно сопротивлялся, цепляясь за обрывки бессвязного, но такого желанного сна. «Ты говорил, что в бутырке осталась сестра!» «Ренгу плевать на Рут, ему нужна крепость, я не прощу себе, если она погибнет!» «А ведь он прав», — подумал я, спуская ноги с продавленной солдатской кровати. «Уже двое суток прошло, что там с Данилой, Настей, Фыфом и Рут, черт его знает, у них же только старинные ружья до да полтора десятка кормовых, и все. Если Руконоги или Нео попрут на штурм, им не выстоять». Жаль, что раньше выдвинуться не получилось с этими благородными осмами. Мать их в душу. Я спал на верхнем этаже цитадели. И проветривается лучше, не так гарю несет. И видно все восемь узких стрельчатых окон, забранных толстым пуленепробиваемым стеклом. Окошко открыл и, наслаждаясь лесным воздухом, хоть лес и мутировал, но все равно кислород поставляет исправно. Надышался, окошко закрыл. «И спи спокойно, дорогой товарищ, если, конечно, бдительные Нео не разыщут». Разыскали. Причем оба. Грок слонялся этажом ниже, напоминая видом революционного матроса на пике славных дел. Габаритный Нео в свете последних решений круто изменил своим первобытным вкусом. А именно, выбросил на бедренную повязку, а взамен разыскал себе на складе безразмерные штаны. Также за ночь он скроил из плащ-палатки что-то типа безрукавки и поверх этого феерического прикида обмотался пулеметными лентами. Помимо этого, из брезентовых ремней он соорудил себе сбрую-подвес для пулемета ДШК, который в его лопищах смотрелся гораздо органичнее ПК, а уж тем более АКМа. Тот вообще воспринимался как игрушка, хотя, заляпанный кровью, помнится, произвел на работяг неизгладимое впечатление. Верю, кивнул я. Прогресс на лицо. Грок самодовольно усмехнулся, покосившись на собрата. Мол, учись деревни, пока я жив. На что Рао лишь пожал плечами. Сам-то он оставался в кожаной одежке предков, прикрывавшей лишь задницу до да детородный орган. Однако, когда мы спустились по лестнице, нас на первом этаже цитадели ждали двое знакомых рабочих, слегка пошатывающиеся от усталости. Возле их ног была сложена куча всякого добра. «Можете идти», – рыкнул Рау. После чего быстренько скинул себя облачение предков и с армейской сноровкой оделся в перешитый по его фигуре ХБ. Нет профессионального портного, конечно, униформа, но смотрелась его одежда всяко лучше Гроковой с 5-сантиметровыми стежками через край. Так что штаны получились широковаты, а так очень даже неплохо. Гротескная, конечно, картина. Нео в военной хэбэшке и без обуви. Но это понятно. Эдакие когти ни в один сапог не влезут. Хотя, с другой стороны, наверное, на Диком Западе ковбои первое время тоже офигевали с креативных индейцев в одежде белых. А потом, небось, привыкли. Приняли как должное и даже зауважали, особенно когда те индейцы помимо шмоток обзавелись винчестерами и кольтами. но полностью добил Грока неприкид названного брата, а пулемет «Утес» с подогнанным кожаным подвесом через плечо и объемистым рюкзаком, в котором характерно побрякивали пулеметные ленты. Этот эксклюзив Рау с довольной улыбкой извлек из стоящего в углу большого зеленого ящика, вырвав из него замок одним рывком вместе с петлями. Надо же, заранее приготовил сюрприз для закадычного друга. Плюс теперь за поясом Рау вместо примитивной абордажной сабли красовался морской палаш с отломанной душкой гарды, иначе плопище мутанта до рукояти не добралась. Правда, я отметил, что места отлома были аккуратно зашлифованы кирпичом. Понятное дело, воин не пожалел времени и сил, с любовью подогнав под себя оружие, и даже штатный темляк в специальном отверстии гарды закрепил. Ну, это святое, какой палаш без темляка. «Ты где такое нарыл?» – мрачно поинтересовался Грок. И правда, со своим тяжелым ДШК, образца 38 восьмого года, в самодельной одежке по сравнению с Рау, он смотрелся как бомж рядом с образцовым солдатом. «Места надо знать», – осклабился Рау. И добавил, глядя на разом помрачневшего Грока. «Сейчас они и тебе форму принесут. Я рабочим сказал на двоих шить. Плечи-то у нас одинаковые». А нахрен я всю ночь работал, возмутился Грок. Предупредить трудно было. Я спал, невозмутимо пожал плечами Рау, дал задание и уснул. Но такой пулемет на складе один, добавил он, похлопав утес по стволу. Так что не обессудь, второго не будет. Неплохо, хмыкнул я про себя. Эволюция на лицо. Мутанты не только научились припахивать духов, но и облагородили речь словечками из моего лексикона. Быстро учатся первобытные. Еще немного, пострижем, побреем, глядишь, будет у Данилы дружина. отличимая от него самого только клыками да пропорциями лица. Для своих нужд мы приватизировали второй БТР-60 из гаража цитадели. Помимо тех пулеметов, что болтались за спинами Нео, мы полностью повторили тюнинг бронетранспортера, сожженного осмами. Правда, с некоторыми изменениями. Я прикинул, что трехсторонний пулеметный огонь – дело хорошее, но, по идее, ничто не мешает нам усилить его мощь. Так, чтобы гарантированно пробиться сквозь любые полчища мутировавшей нечисти, с которой я навоевался по пути сюда, по самое не хочу. Конечно, подвиги – дела хорошее и нужное. Может, как-нибудь еще одну трилогию напишу на досуге. На этот раз о том, как проводил время в этом негостеприимном мире. А пока лучше по максимуму заботиться вопросом безопасности, чтобы было кому ту трилогию писать. Хотя сомневаюсь, что в постъядерной Москве когда-нибудь в ближайшем будущем дойдет дело до книгопечатания. Короче, десантный отсек БТРа мы забили до отказа провиантом, оружием и боеприпасами. Даже пару бочек топлива разместить ухидрились. В машине сложно было развернуться двоим Нео, каждый из которых занимал места, как пара неслабых мужиков человеческой породы. Меня же все это не касалось. Я уселся на место стрелка к единственному оставшемуся пулемета «Корт», снятому с чудом уцелевшего электрокара. Патроны 12,7 на 108 мм от ДШК к нему подходили. Признаться, не особо я был уверен в этой машинке, сработанной по чертежам в зоне трех заводов, но мое мнение – это мое мнение. А пока что пулемет стрелял исправно, не клинил и не капризничал, так что пусть будет Даниле сюрприз. И поскольку я – это не он и не Нео, и переть на себе такой подарок не собираюсь, то мы с чистой совестью установили корт на кронштейн лобового листа бронетранспортера. Смотрелся этот пулемет, честно говоря, посолиднее своего дедушки ДШК. Да и ворочать его было проще. Как-никак, внучок легче дедушки на целых 8 кг. Два ДШК мы разместили на кронштейнах бортов бронетранспортера вместо пулеметов Горюнова времен Второй мировой. Оно и мощнее, и больше соответствует габаритам стрелков, у которых за спинами висела еще пара пулеметов. Жуть картина. От одного вида ее у врагов должен был инфаркт случиться еще до того, как они потянутся за оружием. «Ну, давайте прощаться, что ли», – сказал Шерстяной, хлюпнув носом. «Вот уж от кого я не ожидал приступов сентиментальности, так от нашего мутанта-водителя, в бинтах сильно смахивающего на киношного человека-невидимку». Хотя момент располагал. Провожать нас вышел весь отряд смертников, с которыми мы в первый раз брали крепость маркетантов, вернее, те, кто от него остались. И он, и шестеро мутантов, внешне практически неотличимых от людей. Думаю, не прав был директор зоны трех заводов, записывая их в унтерменши. История показывает, что в конечном итоге те, кого высшие расы считают недочеловеками, обычно оказываются превосходными воинами и вывешивают сверхчеловеком полновесных и памятных звездюлей. До таких, что их внуки помнят, да на мотают, анализируя печальный опыт предков. Я и шерстяной по очереди обнялись с каждым из них. К моему удивлению, сняв с плеч свои драгоценные пулеметы, нашему примеру последовали и оба Нео. Трогательно, черт возьми. Уж на что я считал себя бесчувственным придатком к снайперской винтовке, но и у меня комок подкатил к горлу. Вроде всего-то два дня бился плечом к плечу с этими отчаянными воинами, оказалось, будто знаю их целую жизнь. За их спинами возле входа в цитадель кучковались те, кого директор определил нам в пополнение для танковой атаки на крепость. Водители боевых машин, стрелки и стражи стены тоже понесли потери. Выходили в рейд полторы дюжины воинов, осталась половина. — А вы чего встали? — рыкнул на них Грок. — Это и ваша победа. Эй, обслуга, тащите ваше пойло, помянем погибших. Обслугу к короткой трезне не пригласили. И правильно. Зачистка нижних уровней склада от десятка укрывшихся там осмов – это не война, а карательная экспедиция. Особой доблести в ней нет, тем более, когда на одного, в четвером, в пятером, да еще и с автоматами. Погибших помянули скромно, разлив по 100 грамм местной водки в алюминиевые кружки, принесенные со склада. И он, как я понял, недолюбливавший спиртное, свою порцию выпил, не поморщившись. За погибших это святое, независимо от того, в кого ты веришь. Некоторые традиции вечны. После короткой тризны, пожелав друг другу удачи, мы расстались с боевыми товарищами. И у них, и у нас еще было слишком много дел, чтобы затягивать проводы. Да и незачем оно. Глядишь, будет еще время для совместных застолий с музыкой, песнями да воспоминаниями. А сейчас не до того, на войне, как на войне. И никто не говорил, что она уже закончена.